Глава тридцать восьмая. Слава. «Надюша, пересаживайся ко мне, я заплету», — предлагает мама, поднимаясь из кресла. С нескрываемой болью смотрит на мою забинтованную лодыжку, а потом переводит взгляд на Надежду. А та изменится, быстро подхватывается и, выпорхнув из моих рук, летит к матери. Чувствую тонкий укол ревности. «Моя надежда, остальные прав не имеют». Жена улыбается, мне виновата, разводит руками. Но, может, она и права? Не стоит перед дочками тискаться. Нехорошо? Так что там у вас тряслось? Спрашиваю строго трех красавиц. Обожаю их. За каждую убью или сам убьюсь. Но никогда не подаю вида. Воспитываю строгости. А они? Цыплята маленькие. Любят, уважают. Только страха не ведают. Хоть какую страшную морду не изобрази, девчонки мои все равно не боятся. И считает меня добрым большим медведем. «Папа!» – уходит Дарина. Оглядывается по сторонам театрально. Видимо, вопрос касается денег. Вот и не хочет говорить при Наде и бабке. «Выкладывай!» – усмехаясь скупо. «Меня этими повадками не проведешь!» «Меня этими повадками не проведешь?» «Каждый их номер знаю. Каждую хитрость тоже. Здесь?» – тянет недовольно Вероника. А Олеська, как самая младшая, только закатывает глаза. Когда говорят сестры, она не лезет. Стратег домашний, старшие дурёхи, исполнители. А это у них серый кардинал, генератор идей хренов. А чем вам тут плохо? Никого посторонних? Влезает в разговор маманя. Старательно расчесывает волосы моей жене, а сама строгим взглядом окидывает внучек. Не Небось самой послушать охота. У нас конфиденциальный разговор. Тихо замечает Олеся. «Видали вы?» Фыркает бабка. Отец еле ходит. Здесь, говорите. Все свои. Папа, коротко бросает Дарина, смотрит, как кот из Шрека. Хочет разжалбить, но мать права. Вставать неохота, разнылась нога. Это я при Наде такой прыткий. Жена молодая, надо соответствовать. А для дочек старый хрен. Вот пусть и проявит уважение. Вы или рассказываете, или я пойду лягу. Замечаю строго. Мне ваши игры сложно понять, девочки». «Ну, папа!» – ну и все разом. «Шушокайте между собой, соприкасаясь светлыми головами, а у меня в голове снова роятся старые страхи. Вот так влюбиться в каких-то придурков. Что потом делать? С ружьем отгонять? Не иначе? А как замуж выйдут? Так и подумать страшно». «Мама осталась жить в Дубае», – решительно заявляет Дарина. «Она не вернется, понимаешь?» «Так она же в Питер вроде поехала». «Мы чё недоумённо?» Кошусь на маманю, заплетающую косу надежде. Моя Вера Николаевна лишь передергивает плечами. Дескать, твоя бывшая, ты и разбирайся. «Мы тоже так думали», – вздыхает Олеся. А Вероника тянется ко мне с телефона. «Вот, смотри, ее инстаграм». Как дурак пялюсь на Юльку в купальнике. Мимоходом читаю подпись. «Дубай – моя любовь навсегда». Это еще ни о чем не говорит. Вздыхаю тяжело и все еще надеюсь, что дочки останутся с матерью. Но Юлька – сволочная баба. Могла уехать и мне ничего не сказать, поставить перед фактом. Один раз уже поставила. Сейчас мне уже не больно. Сердце давно ныть перестало. И на душе спокойно. Даже хорошо, что так обернулось. Я встретил Надю. Повезло. А бывшая? Бог ей судья. Сначала меня предала, теперь дочек. С нее останется. Пролистываю еще фотки, купальники какой-то прозрачной тряпки, с мужиком. Мужик в возрасте, и внешность у него восточная, а вон и приписка ниже. Мой шейх, твою ж мать. А мама что вам сказала? Когда вернется? Ничего не говорит. Сказала только, что немного задержится в Питере. Голос Олейски дрожит от обиды и горечи. Плохо, когда мать решила погулять, и девчонок бросила. Две других шмыгают носами. Одно слово, сироты. «Так надо у Катьки спросить», – подает голос маманя. «Бабушка, нет», – восклицает Вероника. «Полная тезка моей матери и ее любимица. У бабки Кати слабое сердце, мы ей не сказали». Мать закручивает резинку на конце толстой, тугой косы и бурчит себе под нос что-то нечленораздельное. До меня долетает лишь фраза. «Пахать можно». То есть в болезнь бывшей тещи мама не верит и никогда не верила. Да и я тоже. Перевожу взгляд на жену, словно спрашиваю ее молча. Надя понимает меня с полуслова и кивает в ответ. И я точно знаю, что скажет, стоит нам остаться одним. Дети не должны расти сиротами при живых родителях. Я никогда себе такого не позволю. Просто не могу предать самых близких. А может и хорошо, что оно так складывается. Хоть девчонки в нормальной школе будут учиться и со мной жить. Скучал я по ним все эти годы, и Надя вроде не против. Собирайтесь, завтра уезжаем. Командую, улыбаясь. Конечно, это та еще затея – жить с дочками и молодой женой. Но я постараюсь не налажать. Папа, папочка! Срывается с места мой личный курятник. Со всех ног несутся ко мне, обнимают, целуют. А потом весь колхоз радостно бежит к Наде. В попыхах задевает больную руку, но тараторит весело. «Мы будем тебе помогать, детей нянчить, в доме убирать. Все будем делать, Надя. Ты нам с первого взгляда понравилась». «Ох, Элисы!» Усмехаясь украдкой, эти три красотки любого вокруг пальца обведут. Но по хозяйству управляться умеют. Надя улыбается смущенно и все повторяет, как папа скажет. «А что тут говорить? Как-нибудь уживемся?» Завтра с вещами приезжайте, а я Екатерине Семеновне позвоню. А мы все взяли. Тут же докладывает Олеся. И документы тоже. А бабушку предупредили? Интересуюсь, заранее радуюсь, что не придется лишний раз общаться с тещей. Мы же не знали, согласишься ли ты, вздыхает тяжело Дарина. Как будто у меня есть другой выход. Я домой буду ехать, скажу ей. Поджимает губы маманя. Наверняка в предвкушении скандала. «Ой, бабушка, не надо, мы сами!» – подает голос Вероника. «Мам, тут гостиница напротив. Киваю я на окно. Переночусь с девчонками, а утром я их заберу». «А мы и собирались до завтра остаться», – кивает маманя. «Только у Колиной матери остановимся. К чему деньги на гостиницу тратить? Выпьем с ней за общую внучку». Улыбается она и добавляет требовательно. Вы хоть на Кристины приезжайте. Светочка так просила. И забирать нас ниоткуда не надо. Мы с утра к Свете сходим. На малышку посмотрим, а вы пока соберетесь. Командует Олеся. Хорошо, соглашаюсь я. Вроде все правильно, придраться не к чему.